Удача зла. Матвей пришёл в себя к обеду. Василий ожидал каких-то эффектов, чего-то необычного в поведении товарища, но тот выглядел как всегда невозмутимым, собранным, внимательным. Не изменилось и выражение глаз. В них сквозь прозрачно-синий холод всепонимание проглядывало предостережение. На вопрос Василия: "Ну и как он ответил?" "Жарко. Или ты не об этом?" рассказывать о своих ощущениях не хотелось, сам ещё не всё понял. Необходимо время, чтобы разобраться в происходящем с нервной системой. Во всяком случае, самочувствие его позволяло заниматься делом. Василий следует отдать ему должное, хорошо понимал состояние товарища и не стал пускаться в расспросы, за что Матвей был ему благодарен. В 2 часа дня пообедав у приятельницы Василия, они проверили экипировку, подогнали снаряжение и с сумками за плечами отправились к метро. С виду они выглядели ОМОНовцами при исполнении, одетые в пятнистые костюмы, ботинки и береты спецмилиции. Впрочем, и документы были у них соответствующие. Капитана у Матвея и старшего лейтенанта у Василия. На тот случай, если Ибрагимов приготовил им засаду в метро, не сработал их приказ не помнить, что он им говорил, они готовы были отступить, чтобы войти в метро особой ветки в другом месте, но засада не оказалась. Приказ сработал. Вход в спецметро начинался за служебным помещением станции Лубянка, расположенным в конце перрона правой ветки, ведущей к конечной остановке улица Подбельского. Дверцы из металлической сетки с таблички под напряжением опасно для жизни была заперта. Матвей сорвал замок мощным, хотя и незаметным со стороны кистевым рывком во время прихода поезда, после чего они тихо исчезли в тоннеле, никого не потревожив. Бордюрчик вдоль рельсового пути закончился у тупика с ещё одной дверью. где было написано масляной краской «ПК номер двадцать один». Матвей знал, что хлипкую с виду дверь не пробьешь и гранатой. У двери стоял метровый железный шкаф с надписью «Огнетушители». Василий открыл его, подсвечивая фонарем, здесь гнездился полумрак, вытащил спецтелефон с изогнутым рожком микрофона, подождал, пока пройдет электропоезд, и сказал в трубку всего одно слово «Титул». Внутри шкафа загудело, и дверь ПК номер двадцать один медленно открылась. В метре от неё шла ещё одна, но уже освещённая, с современным дизайном, электронно-оптическим блоком и фанерной табличкой "Контроль состояния ТТ". Став так, чтобы тень от надвинутого берета падала на лицо, Матвей набрал комбинацию цифр на небольшом пультике, врезанном в металл двери, и та легко ушла в сторону, открывая помещение размером в шкаф с люком в бетонном полу. Люк открылся поворотом рукояти сбоку, и взору предстал колодец Освещённы скрытыми лампами. Спускались они минут 15 на глубину в полсотни метров, пока не повисли на лесенке, выходящей из потолка тоннеля спецметро. Диаметр тоннеля был раза в полтора меньше обычного, предназначенного для поездов метрополитена. Из конца в конец он был пуст и тёмен без единого фонаря. Но лазучки знали, что метро построено ещё во времена КГБ, продолжало функционировать и использовалось известными работниками ФСБ. Где же транспорт? прошептал Василий с разочарованием. Здесь его и не должно быть, так же тихо ответил Матвей, пригибаясь на полотно. Секретная станция расположена под зданием ФСБ, где и осуществляется посадка, а мы вошли через технический колодец, не требующий усиленной охраны. Кстати, до станции всего метров 400, так что кончай разговор и готовься прикрывать тыл. Я пойду первым. После того, как они ещё раз проверили снаряжение, оружие, а Василий нацепил инфротон, Матвей повернул налево и углубился в тоннель, сосредотачиваясь на ходу. Видел он в темноте гораздо лучше, чем раньше, но не придал этому значения. Их появление в спецметро никто не ждал. Только этим и можно объяснить ошибку охраны тоннеля, принявшей двух омоновцев за техническую бригаду. А когда лениво развлекавшийся игрой в пристенок парень, увидевший по телемонитору две фигуры и не поднявший тревоги, окликнул их технарей, те ответили бесшумной атакой из глушака. луч разряда накрыл всех троих охранников, и они так и не узнали, кто проник на территорию метро особого назначения. Матвей и Василий уточнили у них, как работает электросистема станции, и приказали нести службу, словно ничего не произошло. Сами же лазутчики уже через минуту отбыли со станции в мотор-вагоне, похожем на большую торпеду. Оба понимали, что факт отправки вагона по особой ветке скоро станет известен службе эксплуатации, а через нее – тайному начальству – но иного пути на дачу Ялынина не знали. Привычным мысленно-волевым усилием Тарас вошел в компьютерную сеть огромного города и сразу же понял, что его ждут. Пришлось срочно выходить обратно, отстраиваться от чужого пеленга и вытряхивать из мысленной сферы проникшего туда паука угрозы. Выход ему дался нелегко, и некоторое время Тарас отдыхал, блокируя работу мозга по всем пси-векторам, пока не почувствовал себя лучше. То, что сеть компьютерного анализа оказалась под чужим контролем, говорило о частично проницаемом или дажеconstantном появлении Конкере. Монарх тьмы был здесь, на земле, физически воплотившись во что-то или в кого-то и решал какие-то свои задачи, одновременно помогая своему протеже генералу Елынину. И всё же тот раз был доволен. Проявление монарха в нынешней реальности земли стало возможным в значительной мере благодаря его усилиям. а также действием ганфайтера Соблева, о чём тот, конечно, и не подозревал. Горшин давно ждал этого момента, чтобы лицом к лицу встретиться со своим врагом, виновным в гибели любимых и близких. Судя по всему, момент этот был недалёк. Но для стопроцентной гарантии необходимо не только удержать интерес Конкер к деятельности людей, но и спровоцировать его на решительные действия. В чём могли помочь опять же действия ганфайтера Матвея Соблева, отмеченного вниманием иерархов. Соблева нужно поощрять и поддерживать. В принципе, в это положение он попал не по своей воле, о чём уже, видимо, стал понемногу догадываться. Тарас открыл мозг в диапазоне астрала, но уровень паранормальной активности в этом диапазоне был всё ещё очень высок, и сомнений не оставалось. Конкери искал его, хотя и не прибегал пока к прямым методам зондажа. Вероятно, боялся быть обнаруженным иерархами. Расставшись с ганфайтерами Соблевым и Балуевым, Тарас провёл два с лишним часа в специально оборудованном гараже на Фрунзенской, где у него стояла ещё одна машина Чайка последней модели с пуленепробиваемыми стёклами и корпусом. Такими авто пользовались только два человека в стране: президент и премьер-министр. ГАИ пропускали их под козырёк. На машине Тараса даже номера стояли президентские. Он хранил её на крайний случай, и этот случай наконец представился. Прямо из кабинета он позвонил Завьялову и договорился о встрече. Спустя 40 минут референт премьера открыл дверь на звонок. Что произошло, граф? Пока ничего. Тарас проверил горизонт. Всё чисто, никто Завьялова не посёд. И прошёл за хозяином, раздетым из-за жары до трусов, в гостиную. Просто хочу предупредить. Дмитрий Васильевич смотрел выжидательно, и Тарас продолжал. До сих пор деятельность частилища подчинялась квадрату комиссаров, то есть никто из нас единолично управлять исполнительной сетью не мог. Сегодня наступил момент ломки закона. Завьялов опять не понял, это было видно по его глазам, и Горшин только сейчас сообразил, что нормальный человек не умеет читать его мысли. Пришлось объяснять. Купол решился на сделку. То есть хочет продать похищенную партию оружия, в том числе глушаки и боевики, что гораздо страшнее и прибыльнее. По сути, это сделка века, и Купол сделает всё, чтобы её осуществить, если ему не помешают. Кто? Мы, ганфайтер Соболев. Завьял фатняжи донасти хихикнул, но видя, что собеседник настроен иначе, нахмурился. Это несерьёзно, граф, или вы шутите? Какие уж тут шутки. Конечно, одному Соболеву не справиться, поэтому я и хочу, чтобы чистильщик ему помог. Теперь ясно. Дмитрий Васильевич медленно сел на диван, наморщив в размышлении лоб. покачал головой, признался с грустной улыбкой. «Я почему-то всегда был уверен, что в один прекрасный момент вы круто измените реальное соотношение сил. Это во-первых. Во-вторых, ни рыков, ни музыка на это не пойдут. А в-третьих, мы все можем оказаться у разбитого корыта. Мощь купола пока превышает наши ресурсы, и в результате мы вполне можем проиграть операцию. И жизнь. Вот почему я не хочу использовать все силы чистилища за вашей спиной». Хотя в принципе вся сеть исполнителей подчиняется мне. Я предполагал такой случай до создания квадрата. Но если даже решение квадрата будет единогласным, в операции должны будут принимать участие только добровольцы. Попробуй уговорить Рыкова и Баханова, а вы Глеба Максимовича. Он вас скорее послушает. Время на все уговоры час. Не согласятся, я вынужден буду подключить к операции мейдеры, подчиняющиеся не спикерам, а непосредственно мне. а также сообщить об акции Купола всем особым службам: ФСБ, ГУБО и Министерству внутренних дел. Все эти службы заняты сейчас не столько Куполом, сколько Стоп-Кримом, они тоже не станут связываться с Куполом до да ещё в открытом бою. Но если этого не сделаем мы, то кто же? Кто остановит государственно-мафиозный беспредел? Помните у классика: если я не за себя, то кто же за меня? Если я только за себя, тогда зачем я? Завьялов опустил голову, молчал, думал. В конце концов, я мог бы ничего не говорить, закончил Горшин. У меня свой путь, у вас свой. Дошли вместе до перекрёстка и разошлись. Почему я должен думать за вас людей, что-то делать для вас, решать за вас, когда вы начнёте думать сами, без поводырей пастухов, учителей, героев? При словах за вас людей Завьялов встряпенулся, глянул на задумчиво спокойное, уверенное и в то же время горестно недоумевающее лицо Горшина. Однако ничего не сказал. Тарас, который так и не присел, направился к выходу. Дмитрий Васильевич глухо сказал ему в спину: "Я попробую, но не гарантирую, что Глеб согласится, как и рыков. Если хотите, забирайте и мои две монады телохранителей, и ни пуха, ни пера вам, граф". К чёрту, донеслось из прихожей.